Глава 6 Безвоздушное общение. Кто власть, имея сильную рукою, Зла не чинит, являя сильный дух, Кто двигает других, но сам скалою, Стоит неколебим к соблазнам глух, Владея правом, тот казной великой распоряжаться бережно привык, Он сам себе является владыкой, Все прочие наместники владык. Шекспирсонет, девяносто четвертый. Поток, летящий из отверстия в нашей голове, самое разнообразное, искусное и мощное средство общения между человеческими существами. Тем не менее, голова умеет общаться и без этого потока. Кли она видна в той же степени, что и слышна, то способна также и посылать сигналы огромной важности, не произнося ни слова». Пусть даже эти сигналы зачастую зависимы от вербального контекста. Она может действовать как целое, так происходит в кивке согласии или при отрицательном покачивании головой из стороны в сторону. Чаще же делегирует ту или иную свою часть для обмена общением, мнением, знанием, для информирования, предупреждения, манипуляции и приветствия других голов. Не случайно немецкий философ Лихтенберг назвал лицо самой интересной поверхностью Земли. И мы воздаем лицу должное тем особо пристальным вниманием, которое не уделяется никакой другой поверхности. Наша способность идентифицировать и узнавать лица, понимать, чьё это лицо и что в нем знакомого, просто удивительно. Дети рано учатся проявлять повышенный интерес именно к лицам, среди того воистину безумного калейдоскопа чувственной информации, которая их окутывает. Новорожденные лучше всего реагируют на напоминающие лицо стимулы, хотя дискриминации между лицами и не осуществляют. Так или иначе, в возрасте двух месяцев от роду малыши уже способны распознавать их. Наличие или отсутствие маминого лица и его настроение крайне важны. Постепенно мы становимся экспертами в чтении лиц, узнавая одно любимое или ненавистное среди миллионов других, считывая душевное состояние его обладателя, решая, чем он занят, И всего за несколько секунд определяя, красивое это лицо или уродливое, привлекательное или отталкивающее, доброжелательное или суровое, удивленное или раздраженное, честное или лживое. Мы даже можем узнавать погоду по цвету чьих-либо щек. И практически за тот же промежуток времени мы учимся применять к лицу полный набор биографических фактов о его обладателе, и создавать целое досье, где судьба другого человека пересекается с нашей собственной. От макроскопических деталей, вроде того, кто были наши родители, родные и коллеги, до микроскопических, вроде того, что при нашей последней встрече он был несколько развязен. Вот мы говорим «привлекательное» или «непривлекательное». Однако практически невозможно ухватить, что же делает лицо красивым. почему та или иная мелодия кажется такой завораживающей, что замирает сердце, а мы ощущаем внутри какое-то сияние, и нам кажется, будто мир полон возможностей, а наши жизни — сплошное приключение. Избитые ответы вроде «все дело в высоте и силе звука» ничего не объясняют. Также обстоит дело и с прелестной структурой, гармонией и тайной прекрасного лица. Перечисление достоинств — Большие глаза, полные губы, гладкая кожа, налет грусти, ничуть не приближает нас к сути, передаваемой им. осчастливит ли оно? Счастлива ли само, как-то по-особенному или наоборот? Откуда такая красота берется, и обычным ли способом освещается эта внешняя поверхность, целый невидимый мир, далекий от мира повседневности? Красота лица находится на грани между материей и смыслом, поверхностным и сущностным. Вот почему писатель, описывая персонажей, так быстро переходит от анатомии к герминевтике, от физиологии к личностному. Использует слова вроде «одухотворенный» для описания прекрасных глаз или алых губ, перемещаясь таким образом в мир, где внешняя и моральная оценки – совпадают. Нечистое лицо может приписываться нечистой душонке, а лицо со шрамом раненой душе. И это происходит само собой. Нужно обладать особым даром, чтобы после удара судьбы изуродовавшего лицо противостоять следующим за ним ударам, глазеющим любопытным, тем, кто отводит взгляд, смотрящим с отвращением жестоким глазам окружающих. Узнать, лицо в толпе, отделить его маленькую краску от целой палитры чувственного мира – дело непростое. Случаются драматические промахи в узнавании лиц. Неврологи называют их «прозопогнозиями», которые могут приключиться в результате инсульта или повреждения той части головного мозга, которая отвечает за восприятие лиц и память. В особо тяжелых случаях люди не могут узнать в лицо даже самых своих близких – не нужно объяснять, что это глубоко травматично и разрушительно для общения. Есть еще одно состояние, так называемый синдром Капграсса, при котором снижается эмоциональный отклик на знакомые лица, что заставляет страдающих от этого синдрома думать, будто вокруг них одни самозванцы или клоны. Ну а еще бывает и так, что мы просто обознались, на мгновение задержав взгляд на незнакомца, приняв его или ее, за собственного супруга. Этот момент сомнения обнажает для нас различие между индивидуальной идентичностью и тем, как ее воспринимают. Идентичность и идентификация. Два этих слова, звучащих так похоже, бесконечно далеки друг от друга по своему значению. Их глубинное различие особенно заметно, когда речь идет о нас самих. «Тот, кто я есть, тот, кем я себя ощущаю», И тот, с кем меня идентифицируют, практически не соприкасаются. И не только потому, что я гляжу из своего лица, вы смотрите на него, не только потому, что мое лицо прозрачно для меня и непрозрачно для вас, нет, все дело в несоответствии между его устоявшимися чертами, осознанием настоящего момента и самосознанием во времени. Лица и души соединяются совершенно случайно. Никакому буйному темпераменту не изменить некрасивости лица, удерживающей других от желания восхищения или просто интереса. Никакой зловредности не испортить каллиграфию рекомендаций прекрасных черт, не сделать ее менее опрятной или убедительной. Вот почему, как сказал Шекспир, «В чертах лица души не прочитаешь». Все лица в той или иной степени балифуют. Тем не менее, именно по лицу нас узнают, и мы, в некотором смысле, идентифицируемся с ним. Если человеческое тело – портрет души человека, как сказал Витгенштейн, то в лице в таком случае заключена самая суть этого портрета, что могут подтвердить художники-портретисты. Есть много портретов одного только лица. Если кто-либо услышит о портрете, изображающем только ноги – ягодицы или селезенку, то наверняка посчитает это шуткой. Можно указать на мое лицо и сказать «Это Реймонд». Однако, указывая на мою ногу, вы скажете «Это нога Реймонда». В Оксфорде на берегу реки Червелл есть специальный пляж, где мужчины могут купаться голышом. Однажды дело было во времена еще не столь свободных нравов, Прогуливавшиеся леди случайно сбились с пути, остолбенели, увидев джентльменов, в чем мать дела. Смущенные мужи мигом схватили полотенце, и все, за одним лишь исключением, прижали их к причинным местам. Исключение в данном случае составил переводчик и литературный критик Марис Баура. Он прикрыл полотенцем голову, объяснив это тем, что в Оксфорде все его знают в лицо». Способы выражения головы без помощи воздуха — тема почти столь же обширная, как и речь, так что я выбрал три основных примера — кивок, подмигивание и улыбку. Кивать и подмигивать. Все мы видели, как министры, собравшиеся в студии программы «Время вопросов», за спиной премьера яростно выражают головой свое согласие с его словами. Из всех этих десятилетий покачивающих головами — Словно игрушечные собачки, прикрепленной к заднему стеклу автомобиля, самым активным был доктор Джон Рид, бывший министр внутренних дел, который войдет в историю как один из величайших болванчиков XX века. «Нас, врачей, учат кивать время от времени, чтобы показать пациенту, что мы не только слушаем его, но и в каком-то смысле соглашаемся с его словами, по крайней мере, понимаем больного и сочувствуем ему». а анаэробные сигналы головы могут передавать весьма замысловатые послания, если правильно их подготовить. По-моему, так это просто поразительно. В конце концов, ведь нет ничего проще, чем контролируемое движение мышц напрягли-расслабили. Однако с его помощью мы обозначаем свое согласие с комментариями относительно тенденций в экономике, поддерживаем прием нового члена в состав клуба, выражаем уступку на просьбу... большей или меньшей значимости. Кивком подтверждают абстрактное и конкретное, исторически обусловленное, личное и безличное, формальное и неформальное, одобряют заявления, петиции и требования. Многое может решиться по кивку, быть санкционированным кивком за, но это простота, результат огромной предварительной работы. Еле заметный кивок добирается до самой глубины множественных концептов, условностей и миров. Неудивительно, что у кивка столько вариаций диалектов, тонов и громкостей. Есть быстрый кивок человека, нетерпеливо соглашающегося с тем, что мы с таким трудом пытаемся сформулировать, или отвечающего положительно на прозвучавшую робкую просьбу. Существует кивок «Да, продолжайте», который можно назвать кивком «Лаконичным». Есть медленный, продолжительный кивок, призывающий согласиться или принять то, что предлагается. Можно усилить кивок, уставившись на собеседника с неестественной пристальностью, чтобы было понятно, этот кивок не дрожь или тик, а свободное общение. Встречается еще и кивок украдкой, маскирующийся не только тишиной, но и своей незаметностью. Кивки зачастую сопровождаются подмигиваниями, Учебник по подмигиванию для марсиан, кто подмигивает кому, при каких обстоятельствах, зачем он это делает и о чем идет речь, занял бы не один том. Подмигивание, словно маяк, вспыхивает сквозь поколения и между полами, сообщая не только о том, что задумывалось, но и об отношении к тому, кому подмигивают». Мы подмигиваем молодняку, чтобы продемонстрировать свое родительское и псевдородительское участие. Мы показываем им свою солидарность, когда несговорчивый, властный и требовательный мир подавляет их. Подмигивание — это кратковременное обращение внутреннего родителя к внутреннему дяде. Подмигнуть — это сказать, мол, не волнуйся, я на твоей стороне, пусть даже весь мир против. Или же... «Я шучу, это все несерьезно» или «не переживая, не принимая близко к сердцу». Подмигивать представителю противоположного пола и вовсе рискованно. Подмигнув взрослой женщине, можно нарваться на пощечину, в том числе и словесную. Вдруг она почувствует себя оскорбленной. Более того, подмигивание способствует установлению сексистской асимметрии, где женщина — объект для мужчины, но никак не наоборот». А еще подмигивание вступает и на территорию царства смешного, где сексуальное желание, лишь бы хлопнуть позаду, вынуждено пробивать себе дорогу в полностью одетом мире, где общение осуществляется преимущественно вербально, формально, а сексуально и лишь по делу. Когда подмигивает женщина, ситуация становится совсем уж опасной. Насмешница подмигивает и кричит «Привет, морячок!» забирая инициативу в свои руки. «И без слов ясно, давай, я знаю, что тебе нужно, так зачем отказываться?» Одновременно дамочка высмеивает мужское подмигивание и перехватывает инициативу. Подмигивающая женщина обладает знанием, а не только является для мужчины предметом знания или распаленного желанием псевдознания. Она скорее сама субъект, чем объект. такая женщина подмигивает всей истории подмигивания и дает сдачи от имени всех беспомощных дам угодивших в мужское поле зрения подмигивание пусть они и подрывают основы серьезного определенно дело не шуточное не зря мы с таким увлечением распознаем их столь мимолетные они варьируются от простого моргания до полноценного подмигивания всем глазом сопровождаемого кивком головы Кстати, насчет кивка вот что интересно. Непосредственно за наклоном головы следует гемифациальный спазм, что-то среднее между утверждающим кивком и отрицательным покачиванием. Вот вам и подмигивание. Двусмысленное, сомнительное, небанальное. Пусть даже оно используется просто для того, чтобы сменить угол зрения. подсчет подмигиваний показывает, как далеко мы продвинулись в превращении спонтанных явлений в сознательные действия, просчитанные рефлексы. В результате становится понятным, от чего столько философов принимали различие между подмигиванием и миганием за символ различия между детерминизмом и свободной волей, между людьми в качестве организмов и людьми в качестве более или менее сознательных субъектов. Моргнуть, чтобы омыть глаз, вышеописанным образом усовершенствовать этот процесс, а затем использовать его для передачи сообщений в определенном контексте, исключающем разночтение. Это подчеркнуть удаленность от мира физиологии, от неизбежности нашего биологического тела. Решая подмигнуть, мы мобилизуем предшествующий опыт, огромнейший слой настоящего, пропитавшейся культурной историей, а также приобретенное со временем и дорогой ценой его символическое понимание и на таком высоком уровне манипулируем изначально заданными показателями нашего тела для того, чтобы подчинить его собственным целям, собственному желанию поддерживать иллюзию своего рода существования в мире». Конечно, не всякое подмигивание телесно. Подмигивание фары автомобиля – это ярчайший индикатор направления, в котором я собираюсь путешествовать. Его указующая функция сведена до минималистического взгляда, основываясь на том факте, что все прерывистое привлекает внимание лучше, чем неподвижное. Улыбка. Движение 57 мышц, О, вот вам и улыбка. Михаэль Гофман Первая ночь. Эффективность подмигивания напоминает нам, насколько все-таки быстро мы считываем лица, как бы мелко ни было написано, каким бы готическим шрифтом не пользовались, какой бы недостаточно яркий свет не падал между лицом-текстом и лицом-читателем. Согласно Полу Экману, социофизиологу, посвятившему свою жизнь изучению выражения лица, существует всего семь основных эмоций, одинаково отражающихся на лицах у представителей разных культур – печаль, ярость, удивление, страх, удовольствие, отвращение и презрение. Все они врожденные, а не приобретенные, чем и объясняется тот факт, что у слепых от рождения перечисленные эмоции выражаются теми же способами, что и у зрячих. Гримасы могут быть мгновенными, так называемые микрогримасы. Для врачей это важный, пусть и длящийся не больше одной пятой секунды, симптом подавляемых или скрываемых эмоций. До чего же важны эти выражения лица? Они сообщают нам о состоянии вашей души в конкретный момент, о происходящем между мной и вами, о том, какой вы человек, какой человек я. Они эксплуатируют необыкновенную мобильность лицевых мышц, которая объясняется тем анатомическим фактом, что в отличие от остальных мышц они крепятся непосредственно друг к другу, а не привязаны к кости». но просто флажки, развивающиеся на ветру очевидных и скрытых значений. Как утверждает Экман, в гримасах лица используются 43 мышцы. Это все равно как с небольшими деревеньками. Чем они меньше, тем экзотичнее у них название. Вот, например, крошечный подъемник верхней губы и крыльев носа, который отвечает за растягивание ноздрей и подъем верхней губы. Экман разработал целую кодовую систему выражения лица, в которой описываются... 10 тысяч видимых лицевых конфигураций. 3000 из них имеют важное значение. Наша невероятная отзывчивость к изменению выражения лица других особенно поразительна в умении определять, характеризовать и интерпретировать улыбки, которыми мы обмениваемся с друзьями. А ведь улыбка, как напоминает нам Энгус Трамбл, самое стремительное, экспрессивное сокращение мышц, на которое тело способно. Это первобытное общение. Двухмесячные малыши улыбаются своим мамам и, кажется, делают это осознанно. Улыбка на портрете представляет собой конспект глубинных характеристик характера, поведения и темперамента. Трамбл. классифицируют улыбки следующим образом – пристойное, бесстыдное, веселое, обольстительное и мудрое. Но это только начало классификации происходящего на лице, если учесть в некотором смысле совершенно неклассифицируемые, неуловимые и полные нюансов виды не вполне улыбки, а ухмылку гримасы. Улыбки мы делим на теплые или холодные, вторые – верный признак жестокой и расчетливой души. Сознательно или нет, мы отмечаем, затрагивает ли улыбка только рот или глаза тоже, что делает ее сразу же искренней и теплее. Мы видим спонтанная она или вымученная, довольная или смущенная, открытая или сдержанная, приветливая или горькая, бесхитростная или загадочная. Неудивительно, что многие проводят кучу времени, рассматривая собственное лицо в зеркале, подготавливая его к встрече с лицами, которые оно встретит. Мы можем и свою собственную улыбку оценивать как уродливую или даже фальшивую. Ребенком я мечтал сменить свою смешливую, дурацкую детскую хмылку на усталую и мудрую, и любил в тишине спальни примерять то заслуживающую порицание первую, то достойную похвалы вторую». Идеалом казалось чеховская улыбка, полная грусти, сочувствия и понимания, улыбка, с которой не знающий ни в чем слабины человек, взирает на мир человеческих слабостей. Взаимоотношения улыбки и смеха не только непонятные, но и не слишком радостные. Их связь подчеркнута во французском, где слово «сурир» выглядит слабой формой «рир», что-то вроде «не до смеха». Улыбку и смех можно рассматривать как альтернативные реакции на одни и те же стимулы, причем предпочтение той или другой реакции служит показателем изысканности, утонченности или даже социального положения. «Народ много смеется, но никогда не улыбается», — заметил граф Честерфильдский 17 февраля 1754 года, «а воспитанные люди, напротив, часто улыбаются», но редко смеются. Основание для восприятия низменности смеха и благородства улыбки описано подробно в уже упоминавшейся мною книге Вика Гетрелла. Насколько это вредно, сказать сложно, зато хорошо понятно, почему граф сделал такой вывод. Улыбка не демонстрирует плохих зубов, не выпускает наружу скверно пахнущих газов Не сопровождается громкими звуками, наводняющими акустическое пространство окружающих, не вызывает недержания мочи, никто от улыбки еще не описался, и не уродует лицо покраснением, слезами и прочими стигматами продолжительного приступа смеха. Если копнуть глубже, улыбка обозначает легкое субъективное удивление, не требующее внешней поддержки от кого-либо. Она скорее символизирует самодостаточное «я», чем «мы», которые держатся друг за друга. Мы смеемся над тем, что другим кажется смешным, и улыбаемся тому, что поражает только нас самих. Простой народ, обладающий собственной сущностью, значительно в меньшей мере, нежели высший свет, чьи наряды, владения, земли и права приняли форму их жизненной сути, будет привлекать других для того, чтобы оправдать то, что кажется ему смешным. Улыбка не ограничивается весельем. Она не только регистрирует зазор между тем, как обстоят дела, тем, какими они должны быть, и тем, как мы хотели бы, чтобы они обстояли, Злые, радостные, любящие, торжествующие, покорные улыбки нельзя объединить под понятием стандартной деятельности человеческого сознания по освоению мира. Мы улыбаемся от удовольствия, дружелюбно, в качестве приветствия и в знак согласия. Вот почему мы не относимся к улыбке как к ослабленному, облегченному смеху. Вариации видов улыбки в смехе никак не отражены. Переход от оскала к ухмылке, от самодовольства к расчетливости, от усталости к мировой скорби не может быть обозначен на карте наших метаний между хихиканьем и прысканьем, ржанием и хохотом, сдавленным пыхтением, словно в тело натолкали всякого барахла, как в переполненный чемодан, так что всю туловище теперь трясется, и полноценным гоготом». Исследователи, изучающие улыбку, считают камнем преткновения ее полную противоположность, скромную, робкую и ту, что во весь рот, от уха до уха. Момент, когда загадочная улыбка профессиональной соблазнительности перерастает в скучающую, улыбка на мертвенном лице высушенного педанта, как заметил Диккенс, словно луч света на латунной ручке гроба, почтовый ящик снесенный тем... Чи худшие ожидания подтвердились, мгновение, когда улыбка прорисовывается сквозь слезы и всхлипы, удивляет самого плачущего тем, как изменились чувства, которые можно прочитать по его влажной улыбке. Озаряющее лицо улыбки больше касаются глаз, чем рта или зубов. Улыбки можно подразделять на кривые, ироничные, насмешливые, самокритичные, недобрые, ликующие, злорадные, удовлетворенные, самодовольные, кислые, болезненные, сардонические, сдержанные, снисходительные, терпимые и великодушные. Их интенсивность измеряется температурой теплой и холодные, или сопровождаются более абстрактными показателями, особенно когда речь идет об их искренности. Вот так и появляются бледные, натужные, деланные, искусственные и застывшие. Есть улыбка пустая, не содержащая в себе никаких чувств. Как писал Поуп в послании «Карбит ноту», вечные улыбки нарушают его пустоту, словно рябь, Гладь бегущих потоков. Улыбки бывают спонтанные, которые особенно ценятся, когда озаряют нахмуренное лицо, словно солнце сквозь тучи, а еще бывают просчитанные или просчитанно-спонтанные. Некоторые улыбаются специально, чтобы заставить кого-либо нервничать, чувствовать себя некомфортно. Когда на тебя просто смотрят, не отрываясь, уже тяжело, как мы подробнее обсудим в восьмой главе. а уж быть объектом необъяснимой улыбки и того хуже. Что, у меня лицо чумазое, или я ляпнул какую-то глупость? А может, как-нибудь невзначай проговорился о чем-нибудь, или им известна какая-нибудь моя постыдная тайна? Особенно ценятся улыбки королевские. Одна старая королева-мать, практически превратившаяся в собственную улыбку, словно чеширский кот, изъездила множество дорог по всей земле, чтобы... возлюбленные подданные могли видеть и приветствовать ее. Эта улыбка — эпицентр ее существования, иначе как лучистая и не описывалась. Такую бы никакой счетчик Гейгера не выдержал, несмотря на коричневые зубы, которые при этом неизменно обнажались. На другом полюсе относительно самых публичных улыбок располагаются те, которыми мы улыбаемся самим себе. Вспоминая о прошлом — или мечтая о будущем, испытывая удовлетворение от достигнутого или радуясь завершению неприятного дела, наслаждаясь красотой логической развязки или мелодии, шуткой, которую мы услышали или сами придумали, неожиданно поняв что-то, разобравшись, как это сделать или как это было сделано. Сумасшедшие обычно улыбаются, как и смеются сами с собой, а не с другими, Это не солнечная коммуникация с внешним миром, а скорее лунный отблеск, отбрасываемый одной частью их Вселенной на другую. В прилегающих областях есть также мимолетные улыбки, тени и самые неуловимые призраки улыбок. Вы только подумайте, призрак улыбки. Дополнение становится существительным, за которым охотится прошлое, идея, оно само. А есть еще сдержанные улыбки, лукавые, когда мы вынуждены держать язык за зубами, чтобы не выпустить вместе с ним наружу скрытую издевку. Самые будоражащие, разрушительные, лишающие надежды, приводящие в отчаяние метаморфозы улыбки, окружают любовь и секс. Застенчивость, смущение, теплота. Забирайся в кровать, подвигайся ближе, вот про что они. В жаре сексуальной, соблазнительной, зовущей улыбки вся теплота тела, адресованная именно этому конкретному человеку. Будущее наслаждение, дарованное только ему, сияет в ней, а полученное удовлетворение в улыбке любви, соединяющей восторг с благодарностью. Радость велика, и стоит сойти улыбки с лица, катастрофа будет не меньшей». Улыбки по природе своей очень разнообразны и служат бесконечным источником изумления. Подумайте о мальчишской ухмылке, вдруг вспыхивающей в разгар непростой или напряженной ситуации. Мистер Блэр, наш последний премьер-министр, был большим мастером таких метаморфоз на лице. Его серьезность не подвергается сомнению. Премьер-министр – самый зрелый человек в стране, и вот он сидит в студии программы «Время вопросов», когда граждане со всей страны на самые зрелые вопросы получают от премьера самые зрелые ответы и думают, как бы парировать реплику собеседника. Тут у него появляется идея, она его забавляет. И вот перед нами, предшествуя и сопровождая его триумфальный ответный удар, знаменитая мальчишеская ухмылка. Так ухмыляются школьники, готовые нашалить, рассмеявшись над чем-то, над чем смеяться вообще не следует». или, по крайней мере, не следует сейчас, или когда и так слишком много смеялись. Он один из нас, премьер-министр, тоже человек, в конце концов. Едва ли кого-либо удивит, что неестественные улыбки очень вредны для общения, и раз уж их так быстро распознают, и на них так неприязненно реагируют, они и воспринимаются преимущественно как какое-то уродство. Кривая улыбка при неврите революции, лицевого нерва, когда мышцы, отвечающие за мимику одной стороны лица, не работают, это комбинация из шока и половинки рта. Улыбка, разделенная анатомически, а не разбавленная нехваткой теплоты. Именно тот случай, когда можно выяснить, кто действительно любит тебя таким, каков ты есть, кто твой настоящий друг. Болезнь Паркинсона... при которой инициация, движения и контроль над сменой направления нарушены, зрелище еще более тяжелое. Такой больной страдает самой мучительной нищетой, нищетой выражения собственных эмоций. Его застывшее, неулыбающееся лицо предполагает угрюмость и пустоту, внутреннюю каменную неподвижность, состояние, усугубляющееся и безучастие других, которые предпочитают удерживаться от улыбок, не желая делиться своим теплом, ибо не получают ничего взамен. Более того, больной лишён обратного эффекта от улыбок, подбадривающих самого улыбающегося. Нехватка улыбок доводит до депрессии. Неудивительно, что ноябрь пробирает нас до самого сердца, а листья мира рассыпаются в угольно-черное ненастье. Улыбнись, и мир улыбнется тебе в ответ. «Всхлипни, и будешь плакать в одиночестве».